Не отстать тебе, я строжник, ты конвойный, Судьба одна, и одна в пустоте порожней Подорожная нам дана. Уже нрав у меня спокойный, уже очи мои ясны, Отпусти-ка меня, конвойный, прогуляться до той сосны.